Глава тринадцатая. Великое новое дело на благо всего человечества. Салли проснулась разбитое и несчастная. Утро, как назло, скорее выдалось апрельским, чем ноябрьским. Солнечное, ясное, теплое, с пушистыми, как овечки, облачками на бескрайнем синем небе. Позавтракав в компании Изабель, беконом, яичницей и тостами, Она оставила девушку с Чакой, а сама отправилась на Масвелл-Хилл. Миссис Седден из Кромвель гарденс оказалась приятной леди лет сорока. Она пригласила Салли в крошечную гостиную и, кажется, была искренне рада услышать, что ее ученица, мисс Льюис, перебралась, наконец, в Лондон. «Такая умная девушка! Надеюсь, она меня навестит. Но что я могу сделать для вас, мисс Локхарт?» Салли села. Хорошо, что она не взяла с собой Чаку, ему бы тут негде было повернуться. Даже на диване место было только на одного, из-за груды подушек и подушечек, ввязанных крючком наволочках, так что миссис Седден села на скамью под окном, под сенью большой аспидистры. Все поверхности в комнате были чем-то покрыты». На спинке дивана красовалось три вышитых салфетки, на столе две скатерти, на подоконниках еще салфеточки, на каминной доске бахрома с кисточками. Даже на птичьей клетке виднелось что-то вроде юбки с оборками. На стене в рамочке висело вышитое изречение «Останься дома, дорогой, и отдохни, счастливее нет сердец, чем домоседы». Салли поставила на пол сумку и начала рассказывать. «Я пытаюсь узнать что-нибудь о фирме, которая называется Полярная Звезда. Одна моя знакомая вложила деньги в компанию, которая, возможно, связана с Полярной Звездой, и я пытаюсь собрать вместе обрывки имеющейся у меня информации. Я так понимаю, ваш брат раньше работал на них?» Миссис Сэдден нахмурилась. «Вы так говорите? Что? Этим делом теперь занимаются юристы? Мисс Локхарт». «Я хочу сказать, вы здесь сами по себе или представляете третье лицо?» «Я представляю своего клиента», — сказала Салли, слегка удивленная ее подозрительностью. «Я финансовый консультант и работаю на себя». Мисс Сэдден эта новость не очень обрадовала. «Ну, не знаю, не знаю», — сказала она. «Вообще-то я никогда не слышала». Фразу она не закончила и даже взгляд отвела, так ей было неловко. «О финансовых консультантах-женщинах», — закончила за нее Салли, — «как и многие другие. Уверяю вас, это правда. Именно так я и познакомилась с вашей ученицей, мисс Льюис. И клиент, потерявший деньги, тоже женщина. Раньше она была учительницей, как и вы. Если вы расскажете, что вам известно о полярной звезде, возможно, я смогу вернуть их ей. Есть в делах этой компании что-нибудь странное? — Ну, не знаю, право, как начать». «Странное. Видите ли, мой брат Сидни, мистер Пейтон, просто сломлен всей этой историей. У него так до сих пор и нет работы. Понимаете, мисс Локхард, это будет нелегко объяснить. Не уверена, что у меня в голове все стройно улеглось. Если я начну совсем уж путаться, остановите меня, хорошо? Просто расскажите все, что с вами случилось. О порядке событий можете не беспокоиться». «Ну хорошо. Мой брат, думаю, это важно, он сторонник профсоюзов. И социалист, имейте в виду, он хороший человек. И мой муж, мистер Садден, с этим согласен, хотя сам он всегда голосовал за консерваторов. Но у Сидни есть этот пунктик, это его точка зрения. И тут наверняка без нее не обошлось. Впрочем, не знаю». Он ремесленник, делает бойлеры, работал на фирму Уокера Сыновья локомотивный завод. Она не процветала, заказов было мало, новых инвестиций совсем никаких. Два или три года назад владельцы продали компанию другой фирме, которая прислала нового управляющего, шведа. Шведа или голландца, или еще кого-то в этом роде. Так вот, он сразу же принялся увольнять людей. Десятками. Интересные у них представления о бизнесе. Новыми заказами они не занимались. Только закрывали отчетности, и увольняли сотрудников. И ваш брат потерял работу? Не сразу. Он был превосходным мастером, одним из лучших. Его еще нескольких держали до самого конца. Но ему это новое руководство совершенно не понравилось. Это было даже забавно. Молодой управляющий притащил с собой команду лондонцев. И даже иностранцев. Они повсюду бродили, и все писали, писали. Обо всем. Кто сделал то-то -то и то-то? -то? Почему? Что он сделал потом? Сколько времени у него на это ушло? И ведь не только о работе, всякие личные дела тоже. Где кто живет, в какую церковь входит, в какие клубы или общества записан, семейные обстоятельства. Но вы понимаете, разумеется, профсоюзу это не понравилось, но сделать они все равно ничего не могли, ведь заказов не было». Что-то неладное творилось с этим менеджером и его заграничными друзьями. Каждый день они приходили, делали свои записи, проводили собрания, измеряли, зарисовывали, изучали. Куча денег за всем этим стояла, вот что я вам скажу. Да только людям с того ни пени не перепало. А потом, кажется, в прошлом мае у них случилось очередное собрание. Всех оставшихся работников тоже пригласили. Не приказали, заметьте, пригласили». Все подробности их жизни, вплоть до суммы арендной платы и количества детей, все попало в их записные книжки. И вот эта вручную отобранная сотня пришла на собрание. Не какой-нибудь митинг во дворе, когда все стоят, а настоящее собрание в зале со стульями, угощением, напитками. Они, бедняги, в жизни такого не видели. Можете себе представить? Мой брат растерялся, так все это было непривычно». В общем, они собрались, и тогда к ним пришли управляющие с друзьями и начали говорить. «Я до сих пор помню рассказ Сидни и какое впечатление он на меня произвел». Им сказали, что их компания стоит на пороге самого потрясающего и революционного шага за всю свою историю. Подробности я не помню, но, по словам Сидни, он был в полном восторге, и все остальные чувствовали то же самое». Он сказал, что это было почти религиозное чувство. А от Сидни такое странно услышать, можете мне поверить. Это собрание было похоже на проповеди Сенки и Муди, сказал он. Примечание. Дуайт Муди. годы жизни 1837-1899. Американский проповедник, евангелист и издатель, основатель церкви Муди. Посещал Великобританию в 1870-х годах и пользовался большим успехом. Айра Сенки его партнер по евангелической деятельности, исполнитель песен в жанре, госпел, в прошлом налоговый агент. Конец примечания. «Под конец в зале не нашлось никого, кто не горел бы желанием немедленно отдать жизнь за право там работать». Миссис Сэдден замолчала. Некоторое время она смотрела в огонь и хмурилась. «Но что они должны были делать?» спросила Салли, не дождавшись продолжения. «После такой-то речи». Вряд ли просто вернуться к станкам и клепать двигатели для паровозов. Руководство объяснило, в чем заключается новый план. В том-то и дело, что нет, не в этот раз. Они лишь толковали о славном будущем, мире и процветании, о великом новом деле на благо всего человечества, ну и все в таком духе. И что им гарантирует занятость до конца жизни и пенсии, и новые дома от фирмы, если они здесь же на месте подпишут новый контракт? «Ах, да, в обмен на все эти блага и не только им еще что-то вроде медицинской страховки предложили. Они должны были отказаться от членства в профсоюзе и подписать официальный отказ от забастовок. Большинство тут же и подписали. Еще в контракте был пункт о неразглашении коммерческой тайны. Не уверена, насколько законно это было, но у них и адвокат нашелся, который все объяснил. И только потом Сидни задумался о том, как странно все это было». Несколько человек проявили осторожность, и Сидни среди них. Они спросили, можно ли им взять день-два, чтобы подумать. «Разумеется, можно», — сказал управляющий, — «мы никого не хотим принуждать, полная свобода выбора. Возьмите неделю», — сказал он, — «только помните, что вы лучшие в своем деле, и нам было бы очень жаль потерять вас». «Лезть, мисс Локхарт, откровенная лезть». Мой брат пошел домой и поговорил с женой, еще было с таких же осторожных, но на следующий день почти все пришли и все-таки подписали. Профсоюз пытался протестовать, но что они могли предложить против нового руководства? А потом Сидни кое-что услышал от одного друга из рабочего литературно-философского института. Прошел слух, что эти люди очень интересуются еще одним местным производством, литейным заводом «Фернес», и собираются слить обе компании вместе, и это будет великое дело на благо человечества, которое принесет мир и процветание всем на свете. Ну вы поняли. Понимаете, мисс Локхарт, Синди-пацифист, не терпит никакого насилия ни в каком виде, ненавидит войну. Он был воспитан в нонконформистской вере, как и я, но вскоре после свадьбы заинтересовался квакерами. Примечание. Нонконформизм и квакеры. Течение в английском протестантизме. Конец примечания. «Членом их общины, или как они это называют, другом. Он так никогда и не стал. Думаю, поэтому новое руководство об этом не прознало, а не то они бы его в два счета выкинули». Все дело в том, что завод «Фернес» звучит достаточно невинно, но производят они огнестрельное оружие, пушки, поэтому он сказал, что нет, спасибо, подписывать ничего не станет. Они его уволили, и с тех пор у него работы нет. Я посылаю ему немного денег время от времени, когда могу себе это позволить, вот, собственно, и все. Две фирмы слились, нет больше ни «Фернес», ни вокеры сыновья, а есть «Полярная звезда» а больше я ничего не знаю». Салли чуть в ладоши не захлопала. «Вот оно, наконец, недвусмысленное указание на то, чем на самом деле занимается Белман: Артиллерия, вооружение, боеприпасы». «Вы мне очень помогли, миссис Сэдден», — сказала она. «Вы даже не представляете, как ваша информация полезна. Еще только один вопрос. Ваш брат упоминал когда-нибудь саморегулятор Хопкинсона? Если и упоминал...» Мисс Седдон задумчиво покачала головой. Я не запомнила. Мы никогда с ним особо не говорили о машинерии. Что это вообще такое? Не знаю, но очень хочу узнать. Скажите, а нельзя ли мне поговорить с вашим братом? Где он живет? Я напишу вам его адрес. Но не знаю, мисс Локхарт. Возможно, мне не стоило вам всего этого рассказывать. В конце концов, это же не мое дело. «Никто не брал с вас подписку о неразглашении, миссис Седден. А даже если бы и брал, сомневаюсь, что это было бы законно. Таких вещей требуют только если дело пахнет порохом. Полагаю, ваш брат принял совершенно правильное решение, и я хотела бы с ним об этом поговорить». Хозяйка дома открыла крышку небольшого бюро, обмакнула ручку в чернила и написала на карточке адрес. «Он сейчас в стесненных обстоятельствах», — несмело проговорила она. «По сравнению с ним я домосостоятельная. Мистер Седден — ведущий специалист в Хаусон и Томкинс. Это торговцы деревом, так что средства у нас есть. А брат мой уже не молод. Я что пытаюсь сказать? Я ведь из того же слоя вышла и не забыла этого. Мы были бедны, это да, но в доме всегда водились книги и журналы». По хозяйству, например, и другие тоже. Мы гордились этим, понимаете? Мы уважали ученость. Я всегда уважала, поэтому я и в воскресную школу пошла преподавать. И где бы Сидни был без института, я ума не приложу. Ох, я все болтаю, болтаю. Дело в том, что мне эта история не по нраву, мисс Локхарт. Что-то в ней не то, но в чем дело, понять не могу. Вот вам адрес». Она протянула Салли карточку. «Вы же будете осторожны, правда? Впрочем, вы свое дело знаете. Я напишу Сидни, дам знать о вас, но мне и правда не по себе. Не буду отрицать. Вы ведь не доведете его до беды». Салли пообещала, что не доведет, и поспешно отбыла на Бертон-стрит. Ей не хотелось входить внутрь, но и медлить на пороге она не стала. Кругом царила суматоха. Штукатурщики уже закончили работу в новой студии, но стекольщики еще не приехали. Уэбстер как раз разговаривал с представителем декораторской конторы, причем на весьма повышенных тонах. Из старой студии показался Фредерик с проявленными пластинами в руках. «Привет!» — нейтрально поздоровался он. «Я ездила к миссис Сэдден», — тем же тоном сказала она. «Теперь мы знаем, чем занимается полярная звезда Кастингс. Ты сейчас занят?» «Только отнесу вот это мистеру Потсу. Джин на кухне». Салли прошла через магазин и обнаружила Джима у верстака. Он нехорошим взглядом смотрел на растрепанную кипу бумаги и чернильницу. При появлении Салли он смел все это на пол и повернулся к ней. «Что нового, Сэл?» «Скажу через минуту, когда Фред подойдет. Как твой зуб?» Джим скорчил рожу. «Портит всю красоту, да? Вообще-то почти уже не болит». Но все время новые осколки вылазят. Не отказался бы еще разок съездить этому мерзавцу по носу. «Так, в чем у нас дело?» — осведомился Фредерик, входя и закрывая за собой дверь. Салли пересказала то, что поведала ей миссис Сэддон. Джим Длинный выразительно присвистнул. «Так вот в чем дело. Пушки на железнодорожных платформах?» «Не уверена», — возразила Салли. «Уокер и сыновья делали паровозы, а не платформы». «И этот чертов саморегулятор Хопкинса как-то связан с силой пара. Кому-то из нас придется отправиться туда и все выяснить. У меня есть адрес мистера Пейтона». Она посмотрела на Фредерика. «Может, ты?» Несколько секунд он молчал. «Может, и я», — сказал он наконец. «Но почему я? Я бы сказал, лучший кандидат на эту работу — ты, раз ты уж установила первый контакт. К тому же в артиллерии ты разбираешься куда лучше». «Зато я не так хороша в общении», — смутилась она. «Там понадобится много, ну, детективной работы. Разговаривать с людьми, разузнавать всякое. Ты в этом хорош, а я нет. Ты на самом деле лучший. Это должен быть ты». У этих слов был и другой смысл, и она надеялась, что взгляд скажет ему остальное. Как ни пылали ее щеки, она отважилась посмотреть ему в глаза. Он кивнул. «Пол одиннадцатого», — сказал Фред, глядя на часы. «Джим!» передай ко мне Брэдшоу!» Железнодорожный справочник Брэдшоу сообщил, что поезд, который им нужен, отходит через полчаса от вокзала «Кингс-Кросс». Джим отправился ловить кэп. Фред побросал в саквояж какие-то вещи, а Салли наспех царапала на бумажке краткое изложение всего, что сообщила ей миссис Седен и адрес мистера Пейтона. Ее карандаш замер, но она не успела ничего приписать. Вошел Фредерик с пальто и шляпой в руках. Она сложила листок и протянула ему. «Что у нас сегодня? Четверг?» «Я посмотрю, что еще удастся узнать. Вернусь, вероятно, в субботу. Пока». Вот и все, что он ей сказал. «Там мистер Блейн с ума сходит», — сообщил, вваливаясь в кухню Джим. «Помогу ему, пожалуй, с заказами. Все равно делать больше нечего. Думал еще к Нелли Батс днем, попозже. Хочешь со мной? Вдруг старушка пришла в себя?» «Нет, я в патентную библиотеку», — отказалась Салли. «И почему я раньше об этом не подумала? Чем бы ни была эта хопкинсоновская штуковина, на нее просто обязан быть патент». «Ты правда думаешь, что это как-то связано с полярной звездой? Ну, то, что Нелли Бат увидела в трансе. Кстати, я тут прикинул, миссис Мередит, она же Белошвейка, но наверняка и секретарскую работу тоже может выполнять. Сидит там, небось, одна, чувствует себя бесполезной, винить себя во всем, не хочет путаться под ногами, чтобы из-за нее и дальше страдали люди». «Ладно, ладно, беру свои слова обратно. В конце концов, это нечестно по отношению к бедной девушке. Но она бы могла делать все то же, что и мистер Блейн, разве нет? А что, убьем двух зайцев одним выстрелом, не дадим старику окончательно слететь с катушек и поможем девушке принести немного пользы, а?» Вместо ответа она его поцеловала. «Ну, что ж, это лучше, чем плюха в ухо». «Чего?» «Чем лопатой по морде, примерно так». «А хорошая идея. Что скажешь? Пойду проведу ее перед больницей. Хоть отвлеку на минутку. От МакКиннона. Вдруг получится».